Глава шестая. Молодому человеку отказывают. Спустя 2 дня мистер Коллинс сделал Элизабет предложение, в весьма продуманной и подобающей случаю манере. Застав миссис Беннет, Элизабет и Кити за завтраком, он обратился к их матери. "Смею ли я надеяться с ударение на ваше понимание и поддержку?" Если я попрошу Элизабет оказать мне честь приватной беседы в течение этого утра. Элизабет успела только покраснеть от неожиданности, а миссис Беннет уже проводила Китти за дверь. Ах, боже мой! Конечно. Я уверена, что Лизи будет счастлива. Пойдём, Китти. Ты мне понадобишься наверху. Миссис Беннет заторопилась к выходу, когда Элизабет воскликнула: Дорогая мама, не уходите. Я вас очень прошу, не уходите. Мистер Коллинс меня извинит. Он не скажет мне ничего, что не мог бы услышать любой человек в этом доме. Я лучше уйду сама. Нет, нет, Лизи, всё это чепуха. Ты останешься на своём месте. Я настаиваю на том, чтобы ты выслушала мистера Коллинза. Минутное размышление подсказало Элизабет, что у неё всего будет покончить с этим делом как можно быстрее и с наименьшим шумом. Она вновь присела на диван и углубилась в шитьё, а мистер Коллинз приступил к объяснению. Поверьте, моя дорогая мисс Элизабет, ваша скромность ещё сильнее подчёркивает ваше совершенство. Едва ли вы заблуждаетесь в отношении преследуемых мною целей. В самом деле, я слишком явно оказывал вам знаки внимания, чтобы вы могли не понять моих намерений. Но прежде чем дать волю моим чувствам, быть может, мне следовало бы поделиться с вами мотивами, по которым я собираюсь жениться. Мысль, что мистер Коллинс может дать волю своим чувствам, чуть не заставила Элизабет рассмеяться. И из-за этого она не смогла воспользоваться небольшой паузой и удержать его от дальнейших излияний. Во-первых, я считаю, что всякий служитель церкви должен быть примеренным семьянином. Во-вторых, этот шаг сделает мою жизнь ещё более счастливой, и в-третьих, Это заслуживающий особого внимания совет благородной леди, которую я имею честь назвать своей патронессой. Ваши цели, сэр, весьма практичны и ясны, торопливо воскликнула Элизабет. Но я думаю, вы, мистер Коллинс, прервал её поднятием руки. Нет-нет, ничего не говорите, прошу вас, я ещё не закончил. У меня есть и другая причина. Поскольку после смерти вашего отца я унаследовал данное имение, я решил выбрать себе жену из числа его дочерей, чтобы возможные потери были для них наименьшими. Вот чем я руководствуюсь. Ваш мотив, сэр, достоин самой высокой похвалы, но я рад, что моё предложение встретило благосклонность с вашей стороны. Теперь мне остаётся только уверить вас в силе моих чувств. Я повторюсь, дорогая кузина, в силе моих чувств. Было совершенно необходимо прервать его сейчас. Вы слишком торопитесь, сэр, воскликнула она. Я ещё не сделала свой выбор. Я очень тронута и польщена вашим предложением, но я не могу поступить никак иначе, как отклонить его. О, нет, дорогая кузина, ответил мистер Коллинс. Такое часто бывает, что молодые леди, когда мужчина впервые просит их составить его счастье, нередко отклоняют предложение, которое готовы принять, и в некоторых случаях отказ повторяется во второй и третий раз. Поверьте моему слову, сер, воскликнула Элизабет. Я не отношусь к числу тех молодых женщин, которые, уверяю вас, дорогая кузина, я нисколько не обескуражен вашими словами. Ваша надежда весьма удивительна после моего предыдущего заявления, возмущённо заметила Элизабет. Я отказала вам совершенно серьёзно. Вы не сможете сделать меня счастливой, а я в свою очередь Последняя женщина на земле, которая могла бы составить счастье такого человека, как вы. Если бы ваш друг, леди Кэтрин, знала меня, я уверена, она ни в коем случае не одобрила бы ваш выбор. Я не могу себе представить, что вы бы не понравились её светлости, мрачно сказал мистер Коллинс. Она сказала так, чтобы угодить мне: "Выберите девушку благородного происхождения". А ради вашего собственного блага найдите особую энергичную, дельную, воспитанную не в роскоши, но умеющую грамотно использовать небольшой доход.